Глава 10 Восточный вал. Офицер приказал. «Покажи». Илья замок расстегнул, достал несколько папок. «Так здесь, на немецком». Илья чертыхнулся про себя. «А что хотел капитан увидеть? Русский перевод, специально для таких, как он?» «Сдайте оружие и в кузов». Спорить с командиром не стоит, тем более у Студебекера целое отделение солдат, а вернее орудийный расчет. К фаркопу прицелена пушка, гаубица МЛ-20». Оружие отдали, залезли в кузов, следом артиллеристы. На Илью и бойцов смотрят подозрительно. Американский грузовик шел быстро, не полуторки чита. Час, и они уже въехали в Кричев. Город недавно освобожден от немцев. Есть дома разрушенные, есть и целые. Студебекер остановился на перекрестке. Капитан спросил у регулировщицы. «Скажи, красавица, где СМЕРШ в городе располагается?» «Направо, почти до конца улицы. Увидите дом из красного кирпича, на крыльце часовой. Спасибо». Капитан бдительность решил проявить. Илья и бойцы разговор слышали. За себя Илья не боялся. Проверят, отпустят. Студер остановился у здания, где находился СМЕРШ. Капитан сам сходил, вернулся с офицером. «Вылазьте!» — приказал капитан. «Сергеев, отнеси оружие задержанных за товарищем старшим лейтенантом». Сам капитан баул прихватил. Нес с гордым видом, как будто его заслуга была в захвате баула. баул и оружие в комнату занесли, а задержанных в коридоре оставили под присмотром караульного. Капитан и его боец ушли. Первым вызвали Илью. «Документы ваши». Илья предъявил. «Доложите по сути». Илья все пересказал. Про госпиталь, обстрел грузовика, преследование немцев, баул у эсэсовца. Старлей выслушал, стал крутить ручку полевого телефона. Только после долгого времени ему удалось соединиться с медсанбатом. Факт нахождения и выписки Сафронова и двух бойцов подтвердили. Старлей вызвал по телефону переводчика. «Ознакомься, беглый, и доложи. Я пока прокачусь». Старшина за мной. На улице Старлей оседлал мотоцикл с коляской, явно трофейный Садись в коляску. Старлей гнал, как будто у него две жизни в запасе. Илья уже опасаться стал, доедут ли целыми. Старлей прокричал. «Покажи место, где обстреляли. Там полуторка стоит. Да вон она». У полуторки уже хлопотали люди из автороты. Когда мотоцикл подъехал, Старлей предъявил удостоверение. «Ваша машина». «Наша. Водителя жалко. Наповал его». Техноре заменили пробитое правое переднее колесо полуторки на запасное. Откуда стреляли? От тех деревьев. Веди. Илья показал гильзы, потом следы и капли крови. Старлей не погнушался пройти весь путь, осмотрел всех трех. Ну что, старшина, действовал ты правильно и бойцов организовал. Сейчас в отделе переводчик скажет, стоило ли башку под пули подставлять. Думаю, немец не зря баул тащил, бумаги ценность представлять должны. В отделе Старлею переводчик доложил, что документы в бауле. Это часть бумаг по строительству вала «Пантера». Старлей руки потер. Старшина, сам не ведая, захватил важные документы. Бойцов отпустили. Илья спросил. «Товарищ старший лейтенант, не подскажете, где наш штаб и разведотдел?» «Спросить чего полегче, старшина. Управление фронта перебазируется. Генерал Попов сегодняшнего дня командующий Вторым Прибалтийским фронтом, а Брянский фронт расформирован. Так что ты официально за штатом». Такого в жизни Ильи, ни прежней, ни нынешней, не было. Видя его некоторую растерянность, смершивец посоветовал. — Иди на железнодорожную станцию, там военный комендант УВС должен быть. У них четко расписано, где и какие подразделения дислоцируются. УВС — отдел военных сообщений, военные железнодорожники. — Да вот только скажет ли старшине комендант, куда перебазируется управление фронта? Старлей успокоил. — Я позвоню, скажу, что после проверки не шпион немецкий. — И на том спасибо. Илья забрал свой автомат и пустой сидор направился к железнодорожной станции. Здание вокзала с одного крыла разрушено. В комнате военного коменданта Накурина хоть топор вешай, и военных посетителей полно. Кто-то требует, чтобы вагоны с его грузом в тупик загнали для разгрузки, у другого в руке воинские проездные документы, требуют отправить его ближайшим поездом в Москву. Все ругаются, шум. Илья протолкался, сказал, «Вам из СМЕРШа звонили?» В комнате сразу тишина наступила. Вокруг Ильи образовалось свободное место». СМЕРШ в войсках уважали и побаивались. Комендант поднял на Илью покрасневшие от недосыпа глаза. Телефонировали. Чем могу помочь? Мне нужно управление 2-го Прибалтийского фронта. Старшина, не морочь мне голову. Управление никуда не уехало. Находится в Климовичах. Илья смутился. Находясь в медсанбате, он не знал, где штаб фронта. Рядом со штабом всегда развед отдел Илью быстро оттеснили от стола коменданта. Он выбрался из прокуренной комнаты на перрон. Была бы карта, все было бы просто и понятно. Остановил железнодорожника в форме. Товарищ, не подскажете, где Климовичи? В ту сторону, махнул рукой железнодорожник. 24 километра. Имейте в виду, пассажирские поезда не ходят. Зато на станцию приходили и уходили воинские эшелоны. С востока с военной техникой и солдатами. На восток пустые. Как раз прибыл эшелон сплошь из пустых платформ. Паровозная бригада принялась заливать воду в паровоз. Недолго думая, Илья влез на платформу и улегся. Борта платформы укрыли его от посторонних глаз. На платформы влезли еще несколько человек. Однако такие пассажиры воспрещались. Кое-кого охрана успела ссадить. Не исключено, что и до Ильи бы дошли. Но поезд дернулся, и эшелон покатил со станции. Илье не повезло. Он полагал, что доберется до Климовичей, первой железнодорожной станции. И даже если поезд не остановится, спрыгнет на ходу, скорость то невелики, Но до Кричева железная дорога разделялась на две ветки. Одна на юго-восток, на Климовиче, Костюковиче и на Унечу. И вторая ветка почти строго на восток, на Рославль. Прозрение наступило через час, когда увидел на маленьком железнодорожном полустанке название «Киселева буда Какая буда Недалеко отсюда на шоссе их грузовик обстреляли. Недолго думая спрыгнул. Состав по станции медленно шел. Получалось, в тыл ехал и за день к разведотделу фронта не приблизился. Прямо заколдованный круг какой-то. На полустанке здания вокзала нет, переночевать негде, только техническое помещение для персонала. Пешком возвращаться в Кричев? К утру придет. Решил утро вечера мудренее. Постучал в одну из изб, попросился у хозяйки-старушки переночевать. В избе с ясным не пахло. Да как же тут люди выживают? Хозяйка, чугунок есть? Гороховую кашу варить будем. При выписке из госпиталя Илья получил сухой паек на сутки. Пачку сухарей, два брикета гороховой каши и банку рыбных консервов. Брикеты в сухомятку не угрызешь, зубы беречь надо. А сварить вполне съедобные становились. Печь по прохладному времени года топилась. Долго ли воду скипятить Когда забулькала вода в чугунке, оба брикета бросили, предварительно на мелкие куски раздробив. Дальше уже хозяйка помешивала. Илья тем временем банку консервов ножом вскрыл, сухари на бумажке разложил. Запах от котелка пошел аппетитный. В другое время, может быть, и не соблазнился, а сейчас голоден был. Утром в медсанбате чай с куском хлеба и куском пеленого сахара пил и больше за день не ел, а хотелось сильно. Хозяйка ловко ухватом чугунок из печи вытащила, по чашкам разложила, вручила деревянную ложку, что удобно, в отличие от алюминиевой. Деревянная губы не обжигает, но есть непривычно. Илья консервы поровну поделил, разложив в миске с горохом. Илье попроще, сухари ржаные хрустят на зубах, а хозяйка сухарь сначала размачивала в воде, потом откусывала. Непритязательная еда, а съели быстро и подчистую. Хозяйка Илье постелила. Давно он на кровати не спал. То топчаны жесткие, то вовсе на земле, да и подушки на фронте только в госпитале видел. В землянках вместо подушки ватник. Выспавшись, поблагодарил хозяйку, водички кружку выпил и в путь. Пешком напрямик, как хозяйка показала. 6 часов бодрого марша, и он уже в Климовичи вошел. И снова неудача, прямо какой-то злой урок. Только что ушла последняя машина с сотрудниками штаба. Куда, гражданские не знают, да и кто им скажет. Выматерился Витиевато в несколько коленец, что делал нечасто, присел на лавку. Надо обдумать ситуацию. Получилось по поговорке. Была бы шея, а хомут найдется. К лавке подкатил додж три четверти. Офицер, сидевший на пассажирском сидении, крикнул. «Боец, ко мне!» Илья подбежал, вытянулся по стойке смирно. «Старшина Сафронов!» как на Кричев проехать. — Разрешите показать? Мне туда же надо. — Садись. Илья в кузов забрался. Додж был похож на увеличенный виллес. Только задние сиденья вдоль бортов шли и грузоподъемность 750 килограммов или три четверти тонны. Отсюда и прозвище. — Ты откуда, старшина? — Из госпиталя в свою часть добираюсь. О ни части не фронта и где искать не знаю. Вырвалось у Ильи. Не привык он жаловаться. Вырвалось. Не зря китайцы говорили. Не дай вам бог жить в эпоху перемен. «А где служил-то? В пехоте?» Это капитан на петлице мимолетный взгляд бросил. В разведке особых обозначений не было, как у вермахта. «Фронтовая разведка, Брянский фронт». А теперь переименовали во второй прибалтийский, и разведотдел сегодня утром из Климовича уехал. Я бы хотел посмотреть документы. Илья протянул все, что были. Красноармейскую книжку, справку из медсанбата. «В разведке давно?» «Можно сказать, с начала войны с перерывами на госпитале». «Это тебе еще повезло». Капитан вернул документы. — А давай-ка ты ко мне. В списке части внесем. Все чин-чином. — Это куда же? — Восьмой стрелковый корпус, разведотдел. Наш корпус тоже во второй прибалтийский фронт вошел. Так что начальник у нас один, генерал Чекмазов. — Полковник. — Отстал ты от жизни, старшина. Простительно, в медсанбате был. Почти месяц, как он генерал-майор. — Не знал. — Что решил? Не слышу ответа. — Служба одна и та же, что во фронтовой разведке, что в разведотделе корпуса. Те же поиски и рейды в тыл врага. Только не столь большой глубины, уровень немногим более дивизионной разведки. Согласен. Пока ты в медсанбате был, Сафронов, половина твоих сослуживцев поменялась, как не более. Когда наступление, потери всегда большие. У меня в роте большая часть новички из пополнения. А ты уже с опытом. Мне такие, позарез нужны. Командиром группы будешь. Вовсе не кричав капитану, был нужен. Это транзитный город, Амстиславль. Как понял Илья, там располагался штаб корпуса а где штаб, там и отдел Это глаза и уши командования. По прибытии капитан Текутьев представил Илью, командиру разведки, подполковнику. Оказалось, тот многих знал из отдела Брянского тогда еще фронта. Вот что Илья заметил, когда познакомился с солдатами взвода. Это изменилось настроение бойцов. В 41-м, 42-м угнетены были. Почти все время армия отступала. Немец пер неудержимо. На один наш пушечный выстрел десятком отвечал, а у Красной армии и снарядов-то не было. Другое дело сейчас. Крупное контрнаступление немцев отбили с большими потерями для гитлеровцев в живой силе и боевой технике, а потом сами в наступление перешли. Софинформбюро каждый день передает перечень освобожденных населенных пунктов. Если раньше диктор говорил, идут упорные оборонительные бои у села Вильяминово, то теперь-то села почти не объявляют, их десятки, счет на города идет, районные центры, и отступает немец. Сила силу ломит а высокий моральный дух бойца не последнее дело. Сколько командиров Красной армии в 41-м пулю в висок себе пустили, впав в отчаяние, в окружении или будучи разбиты на голову в бою. Илья воочию видел перемены, и они радовали. Новая боевая техника, мощная, быстроходная появилась, способная на равных противостоять немцам. Бойцы в 43-м впервые увидели в небе в массовом количестве наши самолеты. Те же пикировщики Ю-87 уже не висели над нашими позициями безнаказанно, а их мессеры не гонялись за нашими бойцами, обстреливая из пулеметов. В армии уверенность появилась в своих силах, в грядущей победе. В 1941-1942 годах политруки внушали «Враг будет разбит, победа будет за нами». А бойцы видели, что отступает армия, нет техники, не хватает боеприпасов, топлива, да всего. И уныния было, и неверие в победу. Сколько сомневающихся в плен сдалось или дезертировало. Коли слаб духом человек, не видать победы. А еще злость на гитлеровцев появилась. Когда отступали, то по своей земле еще не тронутой врагом. А наступать начали и увидели обезлюдевшие села, разрушенные города, места массовых казней, услышали рассказы очевидцев о зверствах. Не столько вермахт отличился, как тыловые службы СД, СС, гестапо, а еще предатели из полиции и националистические подразделения – Из украинцев, прибалтов, кавказцев. Позорная страница, черная, горькая. Во взводе одни новички. Желание воевать есть, а знаний и опыта нет. Натаскивать бойцов начал. Стрельба из отечественного и трофейного оружия, маскировка, минное дело, звание в немецкой армии. Да мало ли чего. Пока Илья обучал новичков, в рейды и поиски ходили разведгруппы из других взводов. Месяц всего на обучение дали. Хотя и занимался Илья от завтрака и до отбоя, а не все успел. В разведотделе приказали самому группу подобрать, 4-5 человек, и возглавить поиск. Предполагалось наступление на Полоцк и Витебск, как всегда язык был нужен. Обычно в группе двое-трое опытных бойцов и один-два новичка, а сейчас из опытных он один, во всех взводах потери. И так новичков не трогали, давали время освоиться, подучиться. Сплошной передовой с нашей и немецкой стороны не было. Леса зачастую глухие, болота, многочисленные реки, ручьи, Озера делали невозможность сплошную передовую. Даже траншеи были мелкими в пояс, ибо окопы полного профиля заполнялись водой, бурой, болотистой, вонючей. Немцы болот боялись. На их картах они числились непроходимыми. Но их легко проходили жители местных деревень, среди которых можно сыскать проводника. Причем болота и в морозы не замерзали, поэтому рассчитывать на извечного русского союзника не стоило. Прежде чем отправиться в поиск, Илья поговорил с двумя дедами в деревне. Один сказал, что проходил по Вороньему болоту не единожды. И если идти со слегой, не переть в наглую, то и без проводника пройти можно почти в любом направлении. Второй помоложе вызвался провести. Илья авансом отдал ему две банки тушенки из НЗ. Картошка или бульба по-белорусски в этих местах урожаи давала хорошие. Но картошкой сыт не будешь. А с мясцом вполне. Тем более тушенка американская, жилованная вкусная. Вышли в поиск против обыкновения днем. Проводник сказал, что на переход в твердой земле уйдет часа четыре. Получается, к сумеркам. В самый раз, да еще и днем по болоту идти безопаснее. Хоть что-то видно. Не хотелось никому лезть в жижу, а другие варианты значительно опаснее. Немцы у болот, считая их неприходимыми, даже караулы не ставили. Немцы-педанты. Написано и обозначено на карте непроходимо. Стало быть, так и есть. Никто в вермахте не сомневался. А еще чисто практическое наблюдение. К болоту ни одна тропинка не шла командование интересовал Невель, центр автомобильных и железных дорог, транспортный узел на северо-востоке Белоруссии. Тяжелая техника по слабым и болотистым грунтам не пройдет, поэтому захват и удержание дорог давали воюющим сторонам выигрыш в мобильности, способности маневрировать войсками. Вернее, узел на территории Псковской области, на границе с Белоруссией, но он – ключ к дальнейшему продвижению на Полоцк и Витебск. Как понимал Илья, Наступать предполагалось со стороны Великих Луг, со стороны Усвят, полоса наступления Третьего Белорусского фронта. Перед тем, как в болото вошли, под руководством проводника Василия срезали каждый по слеге, молодому деревцу с прямым стволом. Ответок очистили. Проводник предупредил, идти след в след, в сторону не отклоняемся, огнем не пользоваться, ибо может загореться болотный газ. И не пугаться, если рядом пузырь с этим газом лопнет. В случае, если оступился кто-то, на помощь не кидаться, а протянуть слегу и с ее помощью товарища выручить. Вроде правила простые, выработанные жизнью. Слушали внимательно. Болото вот оно, в десятки метров, и ошибок оно не прощает. Умереть, захлебнувшись в бурой жиже, никому не хотелось. Да еще и проводник приободрил. Но не холодно, пиявок и прочей нечисти нет. Парни молодые, друг перед другом страха не показывают, обоязно всем. Первым в болото проводник вошел, потом с дистанции 4-5 метров разведчики. Замыкал цепочку Илья. Наиболее опытный боец на марше зачастую замыкающим идет. Помочь отстающему, оценить опасность, поддержать огнем отход при внезапном появлении противника. Тяжело пришлось. Сыро, холодно, страшно. Проводник вел уверенно, ориентируясь по приметам. О них разведчик уговорил, что за ним шел. Тот по цепочке следующему. Ведь выбираться обратно разведгруппе предстояло самим. Проводник сразу назад пойдет. Вода доходила до пояса, иногда немного выше. Но под ногами не чувствовалось тверди колыхалось нечто киселеобразное, не дававшее уверенности в опоре. И неизвестно, сколько под этим киселем глубины. Знать не хотелось, да и кто ответит. Пару раз молодые разведчики падали, им протягивали слегу. Проводник шипел сердито. «Не стоять на месте! Не стоять! Засосет!» Часа за четыре одолели, но вымотались, как после долгого марша. А по карте судить, километров пять прошли. Проводник сразу назад пошел, пожелав удачи. Разведчики по приказу Ильи разделись, Отжали, сколько могли обмундирование, воду из сапог вылили. Из рассказов проводника Илья знал, что немцев здесь, на другой стороне болота, нет до Пономарева. Это верных 6 километров. Поэтому, когда оделись, побежали. Лучший способ просушить одежду – пробежка. Иначе бойцы простудятся. Для разведчика простуда – заболевание смертельно опасное. Покашляет боец при переходе вражеской траншеи, и вся группа может погибнуть. За время пробежки согрелись, потом пот пробил. К концу марш-броска пыхтели все, как паровозы. Да оно и понятно, что в тылу питание скудное, тащеваты бойцы, что в действующей армии по нормативам, только редко так бывало. Еда два раза в день, а в наступлении кухни не поспевали, иной раз в сухомятку ели, и не каждый день. Тут уж трофеи выручали, захватят позиции, а у немцев иной раз котлы на полевой кухне полны супом или кашей, да с мясом. Бойцы старались своим котелком зачерпнуть до да поесть горячего да сытного. Политурки в это время криком исходили. Надо наступление продолжать, а оно застопорилось. Даже приказы издавали. Захваченную у немцев провизию не есть, якобы немцы специально ее отравляют. Ели и не травились. Один случай Илья знал, когда выпили спирта из железнодорожной цистерны и померли, поскольку спирт метиловый оказался. Так то не еда. Жалко Илье парней было. Недокормлены, мышечной массы не нарастили в подростковом возрасте, когда пацаны в рост идут. От Пономарева к Невелю по темноте уже пешком шли, по грунтовой дороге. На перекрестке с шоссе Невель-Пустошка – пост. Дозор или заслон, а скорее пост полевой полиции. Вовремя узрели получам фонариков, стороной обошли. Взять в плен можно было, но смысл. Что могут знать солдаты или полицейские на посту на перекрестке дорог? Командиров взвода и роты и ничего о схеме обороны. Нужен офицер и желательно не ниже командира батальона должностью. К самому Невелю подошли к утру. Илья выбрал место для лёжки, довольно удобное, недалеко от опушки. Парни спать улеглись, а он, как расцвело, взобрался на дерево. В бинокль северная часть Невеля видна и укрепление. Вполне серьёзные доты, капониры для пушек, ряды траншей и ходов сообщения. Увиденное старался запомнить, чтобы потом на бумагу перенести. Судя по укреплениям, немцы Невель собирались серьёзно оборонять. После полудня Илья заметил, как в их сторону три гитлеровца идут. Своих разведчиков поднял. Как немцы ближе подошли, стало понятно. Связисты. У одного за плечами на лямках катушка телефонного полевого кабеля. Связь тянут. Один из троих – фельдфебель. Невелика птица, но связистый народ осведомленный. «Парни, работаем ножами. Солдат уничтожить, фельдфебеля живым взять. Вы двое по фрицу с катушкой работаете. Вы по другому гитлеровцу. А мы с Паветьевым фельдфебеля возьмем. Не стрелять ни в коем случае». Иначе немцев спалашим, нам потом не уйти. Прячьтесь, нападение по сигналу кукушкой. Илья не знал, улетают ли кукушки осенью на юг или где-то прячутся в дуплах. Ну не кукарекать же, откуда петух в лесу? Немцы, переговариваясь, прошли мимо Ильи и Поветьева. Шаг второй, третий, пора. Илья закуковал. Из-за стволов деревьев один разведчик прямо из земли буквально вырос. Солдаты сообразить ничего не успели, как упали под ударами ножей. А Фельдфебель замер, поскольку Илья сзади одним прыжком подскочил и лезвие к шее приставил. Аргумент убедительный. Фельдфебель, лапнувший кобуру, не успел ее даже расстегнуть. Илья пистолет вытащил, к себе в карман переложил. С Фельдфебеля сумку командирскую снял, расстегнул клапан. Ого, да здесь карта. Развернул. Карандашные пунктиры идут, красные и синие. Вроде линии связи, по крайней мере, очень похожи. А подходят к кружочкам. Спросить бы, до да немецким ни Илья, ни его разведчики не владели. Конечно, взять офицера было бы лучше, но этот связист линию обороны знает, иначе как бы эти пунктиры на карте появились. Надо к своим доставить пленного, пусть допросят, в разведотделе переводчики есть. И упираться немец не будет, карта с обозначением «ввод» в командирской сумке. А что не нанесено, скажет, вымаливая себе жизнь. Дальнейшая судьба от самого немца зависит. Будет молчать, расстреляют в соседнем овраге или у болота а начнет петь, спровадят в лагере для военнопленных. Не курорт, но выжить шансы есть. Насколько знал Илья, последний пленный покинул СССР в 1954 году. Илья показал на катушку с кабелем. поветив отрежь кусок, свяжи ему руки спереди и рот кляпом заткни. Если связать сзади, идти немцу тяжело, и в случае падения лицо себе разобьет. От места, где расправились с солдатами, пришлось уходить. Предварительно трупы в ложбинку стащили, забросали еловыми ветками. Шли по компасу строго на север. Слева в нескольких километрах грунтовая дорога шла. Изредка проезжали машины. Немец вел себя покорно. К болоту подошли уже в сумерках. Илья помнил совет проводника. Не пытаться пройти ночью, даже местные не рискуют. Костер бы разжечь, согреться, да нельзя. Если огонь не увидят, так учуют дым. Опасно. Поели в сухомятку, поделились с немцем. Не альтруистические помыслы двигали, а прагматум. Для того, чтобы пройти болото, нужны силы. Немца тащить на себе занятие опасное, зыбкая трясина может не выдержать. Немца на ночь привязали к стволу дерева караульного представили Утром со стороны болота послышались звуки пугающие, жутковатые. Лопались шумом газовые пузыри, кричала истошно какая-то птица. Только фильмы ужасов здесь снимать, а идти придется. Срезали слегу для немца. Руки ему пришлось развязать, Первым вошел в болотную воду разведчик, за ним другой. Потом Илья показал немцу на болото. «Форвертс! Пошел, пошел!» Немец сделал шаг и остановился. Рукой показал на болото. «Алес капут!» «Нихт! Найн капут! Мы перешли же!» Один из разведчиков дал ему пинка. Немец по инерции сделал шаг, и одна нога оказалась в воде. «Давай, давай, фриц Не задерживай!» «Выбора у Фельдфебеля нет. Не пойдет, зарежут. А пойдет, есть шанс выжить!» Все же эти страшные русские на самоубийцы не похожи. Двое из них впереди идут. Медленно, палками щупают перед собой дно. Пошел немец. Не дурак был, это точно, поскольку точно за разведчиком двигался. По раздвинутой болотной ряске, как судно следует за ледоколом в ледовом поле. Медленно продвигались. Уже середины болота достигли, как разведчик, что перед немцем шел. Оступился, ушел под воду с головой, шумно отплевываясь. «Дна не чую», — испуганно крикнул парень. с «Слегу подайте». Разведчик, что впереди шел, протянул свою слегу, да неудобно ему. Назад надо сдавать. Как ни странно, немец на помощь пришел, он ближе всех был. Протянул свою слегу, разведчик вцепился, выбрался на относительно плотное дно. В болоте барахтаться опасно, чем сильнее бьешься, тем быстрее засосет. «Виктор, про свою слегу не забывай!» — прикрикнул Илья. Разведчик, которого немец вытащил, забрал у немца слегу, ею подцепил свою, подтянул. «Без слиги по болоту идти, верный способ утонуть!» Сгинуть смертью жуткой, когда ни трупа, ни могилы. Был человек, и не осталось ничего. На болотах даже зверьё не водится, обходит стороной. И снова вперёд, очень медленно. Замёрзли все. Уж пальцы на ногах не чувствуют ничего. Всё же выбрались. Что может быть надёжнее и лучше родной земли? Разделись до нога, отжали обмундирование. Немец, глядя на русских, сделал то же самое. Потом побежали, но недолго, до первой воинской части. Часовых здесь тоже не было. Уж если русские перебираться через болото рисковали в единичных случаях с проводником, то немцев в болото не совались. Согрелись в избе утопящейся печи, пока Илья по полевому телефону с командованием связывался. Машина через час пришла. Немца сдали в разведотдел. И на кухню. Повара носами крутят. Хоть бы постирались, как с нужника вылезли. Запах у болотной воды уила особенный. затхлостью тиной, гнильем пахнет. Поев, дружно в банно-прачечный отряд направились. Одежду в стирку, сами мыться. Вода с них коричневая текла. Исподнее другое выдали, чистое отлаженная, как и портянки. А через несколько дней, оказалось, все их старания прахом пошли. Командование оценило укрепление Невеля, в лоб штурмовать не стали. Первый прибалтийский фронт с севера ударил, а третий белорусский с юга. Оборону прорвали, вперед двумя клиниями устремились. Немцы поняли, классические клещи. Сейчас сойдутся и получится кольцо кружения». Чем кончаются окружения, знали по опыту, русскому и своему. Быстро войска вывели по уцелевшим дорогам. Просиди немного, русские дороги перережут, тогда технику, артиллерию бросать придется из-за лесов и болот. Получился выступ, как торчащий палец с невелем в центре, уменьшенная копия Курского балкона. Для восьмого отдельного корпуса снова перемены. С 15 октября корпус входил в состав 2-го Прибалтийского фронта, а с 18 ноября переведен в состав 1-го Прибалтийского а с апреля 11-я гвардейская армия, в состав которой входил корпус, выводится в резерв вставки, с передовой в тыл, где пополняется, получает новую технику, после чего с 27 мая передается в состав 3-го Белорусского фронта. Для командиров плохо, надо взаимодействие с соседями налаживать, осваивать выделенные районы дислокации. А рядовому составу, как всегда, рыть окопы и траншеи, капониры для техники и пушек. Уж сколько за войну земли перерыто было, не сосчитать. Для Ильи занятно, Приходилось наступать по тем местам, по которым отступал, ввел свою одиночную войну, когда Красная Армия отходила с тяжелыми боями. А ныне немцы пятятся, огрызаясь огнем. Сильные еще, но уже тех резервов, которые у Курского выступа собрали, в помине нет. И до конца войны локальные наступления и операции проводили, но стратегических уже не было. До 44-го немцы свято верили в гений фюрера, в мощь армии, а потом стали бояться за близкое будущее, за жизнь своих детей в далеком тылу. Американцы и англичане стали проводить массовые бомбардировки. Не столько заводы бомбили, сколько жилые кварталы. На передовую летели письма с описанием гибели родственников от бомбежек. Бодрости и стойкости духа комрадам это не добавляло. Война пришла туда, откуда выплеснулась в Европу. 1 ноября войска 1-го Прибалтийского фронта, переименован из Калининградского, вместе со 2-м Прибалтийским начали наступление на Полоцко-Витебском направлении. Местами удалось вклиниться во вражескую оборону на 40-55 километров и охватить Витебскую и Городокскую группировки. Однако пошедшие дожди, а потом ударившие морозы, сделали землю непроходимой для техники. В тех местах, вдоль дорог или где не было болот, немцы поставили сильную противотанковую оборону. Без танков наступление невозможно, и армии обоих фронтов на время остановились. Для разведки время наступления – это постоянная передислокация вслед за линией фронта. Когда же фронт замирает по разным причинам, разведка активизируется. Группа ИЛИ в составе шести человек получила задание взять языка на городокском направлении. Был такой город в 35 километрах от Витебска, назывался городок. Небольшой районный центр, но являлся защитным бастионом для Витебска с северного направления. Группа по льду замерзшего озера за деревней Антонинки ночью перешла линию фронта. Рискованно. Лед еще тонкий, местами предательски трещал и через трещины выступала вода. Но не было мин, и немцы не рисковали выходить на лед. Если ползком, то лед вес человека держал, а стоять не получалось, проламывался. Выбрались перед деревней Янова. Белорусы деревни Весками называли. Судя по карте, прямо на восток шоссе Невель, городок Витебск. К шоссеи направились. На фоне снега в белых маскировочных костюмах не выделялись. Небольшой мороз, по ощущениям 8-10 градусов, ветерок, поземка снежная. Лицо мерзнет, зато следы на снегу быстро заметает. Зимой следы на снегу разведчиков выдают. И не только потому, что в голом поле немцы не ходят и следов быть не должно, а потому, что немцы летом и зимой в сапогах, а наши бойцы зимой в валенках. Сколько портянок на ногу не наматывай, а в сапогах ноги коченеют быстро. Очень непросто сутками на снегу находиться. Валенки дают шанс ноги не отморозить, однако бегать в них затруднительно. К утру вышли к перекрестку у деревни Вархи на шоссе. Залегли в сотни метров. Понаблюдать надо. В деревне немцы на постое стоят, поскольку у изб окрашенные в белые грузовики и одно штурмовое орудие вроде самоходки. Немцы носа из изб не показывали, не любят морозов. Да и то обмундирование на зиму европейскую рассчитано. Шинели тонкие, шапок вообще не предусмотрено. Тулупы и меховые кепи только егерям положены. Тут уж каждый солдат как может выкручивается. Кто-то у местных жителей отнимает валенки, меховые жилетки, шапки. Другие поверх формы платками или шерстяными одеялами обвязываются. Без нужды из изб не выходят. А двигатели боевой и транспортной техники круглые сутки на холостом ходу молотят, иначе потом не заведешь. Вот только топливо уходит много, и моторесурс расходуется. Парни в группе Ильи уже пообтерлись немного. По две-три ходки в немецкий тыл сделали. Не мандражируют при виде немца с оружием а в нескольких метрах от себя. Илью почитают не меньше ротного, что ни одного бойца не потерял еще, а в других группах убыль. Стало быть везучий, удачливый командир, что для боевых действий немаловажно. Только удачу не господь посылает, а вдумчивая работа командира трезвый расчет. У около полудня, как по команде изысп вышли водители и уехали колонной. Илье интересно было, что здесь делает штурмовое орудие. Если бы оборону занимала, стояла в копанире. Маршем к условленному приказам месту следует. Тогда почему прохлаждаются, даже двигатель не работает? Все же танкисты показались. Механик-водитель запустил предпусковой подогреватель, вроде большой паяльной лампы. У немцев самоходчики относились к танковым войскам, и малое подразделение называлось «ротой» по танковому. В Красной армии самоходчики относились к артиллерии, подразделения именовались «батареями», более крупные — «дивизионами». Такое разделение ухудшало взаимодействие, ведь в наступлении танки идут в первом эшелоне — а самоходки во втором, поддерживая танкистов огнем. Немцы самоходку завели. Было слышно, как взревел двигатель. Илья поднес глазам бинокль. Э, да самоходка-то хода лишена. По правому борту гусеницы нет, и к буксирным крюкам трос присоединен. Видимо, ждут, пока подъедет буксир. Обычно в танковых или самоходных частях тягачом служил однотипный танк или самоходка, лишенная пушки. Так проще с запчастями. Вместо пушки обычно установлен подъемный кран, гусь, не имеющий поворотной стрелы. У Ильи идея возникла. Взять языком командира самоходки, экипаж вырезать, чтобы не шуметь. У командира наверняка карта должна быть, да и сам в качестве языка многое рассказать об обороне сможет. Сейчас действовать, а если тягач в самый ненужный момент подъедет? Штурмовое орудие на базе танка Т-3 пушкой воспользоваться не сможет, поскольку лишено хода, а поворотной башни нет. На тягаче пушки нет, как и пулемета. У экипажа и орудия, и тягача на вооружении пистолеты. Шансы взять есть. Самоходчики как будто дразня ушли в избу. Илья принял решение быстро. Парни, поодиночке к самоходке, укрыться за забором. Приготовиться работать ножами. Командира экипажа не трогать, остальных в расход. Один разведчик пополз к деревне. Через несколько минут второй. Да, ловко получается. Даже Илья, знающий разведчиках, не увидел их на снегу. Первый уже забора достиг. Илья последним пополз. Вот уже штурмовое орудие. Передний каток по правому борту разбит. На немецких танках и самоходках он является ведущим и направляющим, а на советской бронетехнике ведущий каток задний, менее уязвимый. Илья видел, как ремонтные бригады устраняют такие повреждения в полевых условиях за час-полтора. Тем более у штурмгевер запасные катки приторочены к броне. Илья через щели в заборе осмотрел двор. Справа изба. Слева хозпостройки. Амбар, коровник, дровяник. Судя по тому, что двери распахнуты, живности там уже нет. Окупанты сожрали или вывезли в Фатерланд. А ведь удобное место для засады и нападения. Неожиданно открылась дверь. Вышел тонкист. Судя по красной физиономии, пьяненький. Прошел в дровяник. Вернулся с полениями дров в избу. Как же? Печь подтопить. Замерзли. Парни в дровяник. Поодиночке ползком. Главное, чтобы из окон не увидели. Цепочкой в дровяник перебрались. Из избы выскочил немец, поежился, справил малую нужду прямо у крыльца и в избу вернулся. «Вот гад!» — чертокнулся Манков. «Небось, в своей Германии себя цивильно ведет!» Снова хлопнула дверь, из избы в дровянник засеменил немец. Илья показал Панкратову, что за притолокой стоял, жест, понятный всем. Ребром кисти по шее провел. Немец сарай вошел, сделал шаг, за ним разведчик возник. Ударил сверху в подключичную ямку ножом. Немец даже не вскрикнул, упал. Двое разведчиков его под руки подхватили, оттащили в дальний темный угол, забросали пустыми мешками. Монков ногами пыль сгреб на пятна крови. Через четверть часа на крыльце появился еще один самоходчик. «Гюнтер! Гюнтер!» «Ага», — звал того, что убит. Не услышав ответа, сам пошел в дровяник Илья снова показал Панкратову жест. «Режь!» И второго убили тихо. Оттащили к первому. Монков спросил, сколько человек в экипаже. — Материальную часть противника знать надо, — Манков прошипел Поветьев. — Четверо. Двоих минусовали. В хате двое. — Командира взять живым, — напомнил Илья. Послышался рев мотора. Звук явно приближался. — Поветьев, за мной в избу. Остальным сидеть в сарае. Если немцы подъедут и в избу пойдут, действовать по обстановке, ножами или пистолетами. Но это крайний случай. Илья рванулся к крыльцу, за ним Поветьев. Илья на ходу из кармана пистолет вытащил. Затвор трофейного вальтера РР передернул. Выстрел в избе приглушенным получится, а подъезжающий тягач ревом мотора все заглушит. На крыльце Илья ногами постучал, вроде снег отряхивал. Дверь распахнул. Маленькие сени, за ними дверь в саму избу. Поветев, дверь распахнул, Илья пистолет скинул. Один немец за столом в шелковой нижней рубахе, второй в расстегнутой курточке. Шелковое белье носили только офицеры. Илья выстрелил в голову танкисту в курточке. Брызги крови попали на лицо и рубашку офицера. Он в ступор впал, таращил глаза и начал лыкать. К нему подскочил Поветьев, вытащил из кобуры пистолет, в свой карман определил. «Свяжи его и рот заткни». Связали руки брючьим ремнем, вытянутым из шлевок галифеубитого. В рот затолкали кусок полотенца. «Виктор, стереги». Илья выскочил во двор. Рядом со штук-3 остановился тягач, из которого выбрались два немца в комбинезонах, явно технари, не вояки. Один гаечным ключом постучал по боковой стенке рубки поврежденной самоходки. Второй что-то сказал, оба весело заржали. Один направился к избе, вошел в калитку, успел сделать пару шагов. За немцев Манков возник, ударил ножом под левую лопатку. Немец упал. К нему подскочил Валиев, татарин казанский. Вместе с Манковым уволокли убитого в дровяник. Второй ремонтник обошел подбитую самоходку, задержался на несколько минут у поврежденного катка, покачал головой. Подошел к тягачу, открыл железный ящик сбоку, достал здоровенные ключи кувалду. Потоптался, закурил сигарету. Вероятно, ожидал, когда вернется второй ремонтник. А того все нет. Докурив, сплюнул, тихо ругаться начал и направился к калитке. Сообразить ничего не успел, как убит был. И тело перекочевало в дровяник. Илья на часы посмотрел. 15 часов. До темноты еще верных два часа. Шальная мысль мелькнула. Вот бы на тягаче поближе к озеру. «До Янова, деревушки у озера. верный десяток километров. Места глухие. Позиции немцев по обеим сторонам озера. К озеру можно не подъезжать, бросить тягач за пару километров». Подумав, отверг соблазнительную мысль. «Разведгруппа и пленный просто не влезут в тягач. Семь человек в тесном отсеке не поместятся. Там и экипажу в четыре человека тесновато». Решил отсидеться часок в теплой избе. «Немцев хватится не скоро. До темноты уж точно». «Разведчики — народ разбитной». Пока ждали сумерек, успели съесть все съестное, что нашли в избе, а немцы запасы имели приличные. Выпивку не тронули, но аккуратно перелили в свои фляжки вместо воды. Как начало смеркаться, вышли из избы, пошли гуськом по своему следу. Перед тем, как выйти, позволили офицеру надеть свою форму, чтобы не замерз, да кашлять не начал. Илья нашел в хозяйском чулане старую простыню, вырезал ножом посередине отверстия, нацепил на самоходчика. Получилось вроде пончо, зато белого цвета, маскируют где шли, местами ползли, но к замерзшему озеру подобрались к полуночи. Кое-где виднелись полузасыпанные следы от группы, когда еще к немцам шли. По ним же и двинулись. Озеро узкое, вытянутое. Ночью на фоне снега в маскировочных костюмах разведчики с 30 шагов не видны. Почему и откуда мина прилетела, Илья не понял. Когда летит снаряд из пушки, его не слышно, скорость сверхзвуковая. А минометная мина летит медленно, ее даже видно в полете и слышно. Илья звук характерный заслышал. Сам упал и немца ногами подбил. Другие разведчики тоже попадали. Снаряд бы тонкий лед пробил и взорвался подо льдом, не причинив вреда. Амина взорвалась, едва коснувшись ледяного панциря. Большая часть осколков немцу досталась, его изрешетило. Еще одного разведчика убило. Илья, лежавший за немцем, не получил ни одной царапины, но был контужен. Из обоих ушей кровь текла, не слышал ничего, кроме звона в голове. Сам идти не мог, его раскачивало, как пьяного. Двое разведчиков волокли за масхалат тело убитого разведчика. Еще один ввел под руку Илью. Лучше вести. Ноги Илья переставлял, чем нести или волочить. Илье обидно. Одна мина, выпущенная то ли немцами, то ли нашими, наверняка наугад, поскольку других не было. А сколько бедно натворило. Ничего, главное, жив».